Глава двадцатая. Кровь и снег. Светлые столбы, исходящие из самого светлого мира, вдруг побагровели от творящегося там, почти сразу же, как рай спрыгнул в небо. На лагерь со всех сторон наступали солдаты. Было больше сотни человек. Они целились в девушек, крича про поднятые руки и присаживание на колени, а не вверх. Но всё изменилось, как только Виолла раски, одним движением гордых плеч сбросила с себя антимагическую сеть. Снег ударил мушкетиров из-под ног, словно белая пелена решила отдать свой долг небесам, отвергая холодные, неродные частицы. Никогда ещё в тёмном мире он не летал снизу вверх. Никогда ещё снежинки не резали словно бритвы. Свист ветра смешался с криком, воплем, исходящим со всех сторон. Сугробы тут же вскипели, распустившись кровавыми цветами везде, где стояла нога Светломирца. Хвалира не сделала и двух выстрелов, как под потоками вертикального ветра вместо живых целей колыхались обглоданные морозом скелеты. Ни мундира, ни кожи, ни мяса, лишь свежие кости, обдутые холодным заклинанием бури. Воздушная волшебница накинула на себя антимагическую сеть и, сгорбившись, словно старуха, опустилась к еле тлеющим углям костра. Я никогда ещё не встречала столь сильного мага, восхищённо выдала Хвалира, опуская пистоли. А потом, когда свистящий ветер утих, пошёл кровавый дождь, но Виолла не предприняла ничего, чтобы остановить солёный ливень, продолжив сидеть у залитых углей. Ни тебе воздушного купола, Ни тебе в сторону вздувающего заклинания ничего. Она принимала ливень, словно сама природа сотворила это. Ничего не понимающая Хвалира присела напротив, накрывшись одеялом, пока некроконь прыгал вокруг лагеря, словно радуясь, высунув свой синий язык, ловя на лету капли крови. Мне надо уйти из этого мира, вдруг произнесла Буря. Ты же говорила, что хочешь обратно в свой домик в Сапслыне. Тут в тёмном мире мне никогда не будет безопасно. Рано или поздно сеть прохудится, или я случайно сброшу её с себя во время сна, или очередная война придёт в мой городок, и придётся её снять, и тут меня найдёт легендарный зверь. Но ты можешь иногда её снимать и сопротивляться, нашла аргумент Хвалира. Эх, девочка моя. Легендарный зверь на то и легендарный, что не ограничивается звериными повадками. Рано или поздно он будет искать то, чего не находит. Он подберёт доступные инструменты, чтобы достать меня. А может, кто-то убьёт его, как ты убила остального? Лишь культиватор легендарной лиги может противостоять легендарному зверю. А я таких не знаю, печально проговорила Виолла. Я шагал в тёмный мир, а попал в красный. Басые ноги ступили на обширно разлитую бурую кровь на таком же красном снегу. Подавившиеся с неба мелкие алые ошмётки неправдоподобно пародировали осадки, а у погашенного кровью костра сидели две мокрые девушки, и только некроконь радовался творящему себе безумию, скачая вокруг лагеря, слизывая застывающие на холоде лужи. Присев рядом со своими союзниками, я поджёг костёр концентрированным светом. Запахло жареным, и это осознание того, что это пахнет, стало тошно. Как дела? спросила у меня Хвалира. У её ног лежали пистоли, аккуратно спрятанные под навесом одеяла. Ничего, как у вас? произнёс я и усмехнулся, понимая абсурдность диалога. Чему ты улыбаешься? спросил меня Зер. У меня к тебе два вопроса, начал я, но он перебил меня. А что только два? Я вошёл в Светлый мир не под судной неделей и не услышал никакого гунга. И второе, я там видел магов, но на них не было никаких артефактов, продолжил я. У них так всегда, проговорила Виолла, повернув в мою сторону красное лицо, на котором неровным слоем запеклась кривая кровавая маска. У Светломирцев нет сфер и нет артефактов. Это особенность лишь Тёмного мира. Хотя прожив долгое время тут, они могут культивировать, но само Цы в светлом мире течёт иначе. Рай, телепортируй меня в светлый мир. Вот это новость, удивился Зэр. Нет, про отсутствие артефактов у Светляков я знал, но зачем великой буре покидать столь чудесное место, за которое она ранее так яростно боролась? Зверь сферы не ходит между мирами. Я на это очень надеюсь. ответила магичка императору, не замечая подкола. "Почему я только сейчас узнаю об особенностях культиваторов светлого мира?" спросил я у Зэра. "Потому что в квадратную воинскую голову информацию надо укладывать постепенно", в привычной ему грубой манере ответил он. "То есть среди всех твоих историй о былой славе великого Зэра Илкара не нашлось места для Райс, а знаешь, в светлом мире нет сфер и артефактов". уточнил я. Виолла Раски тихо начала смеяться, смотря куда-то в пламя. Виол, некий Клуд рассказал мне, что ты с Легляндии, перевёл я тему, понимая, что Зыр никогда не признает свою неправоту. Нет, Райс. Я и мои родители всегда жили в Сапслыне, и в детстве меня определили в магическую академию, чтобы я стала надзирателем, достаточно уверенно сообщила волшебница. Также Клодс говорил, что у всех надзирателей была стёрта память, продолжил я. Я Макрайс, бывший сильнейший маг континента. Я бы знала, если бы у меня была стёрта память. К сожалению, я всё помню, и в этой памяти нет никакой Леглянди, покачала она головой, став серьёзной. Уже второй раз встречаю упоминание об этом, о неком муртите Лиги, и который не человек вовсе, и о странном далёком мире. «Спустись на землю, Райс! Все, что тебе наговорил враг, — это лишь за тем, чтобы он смог выжить!» — одернул меня император. «Почему ты -то тогда ничего не говорил в самом светлом мире? Словно это была сфера!» — упрекнул я его в молчаливости во время боя с Капитулом. «Потому что союз с диссидентом светляков нам выгоден». Первый раз за сегодня учитель ответил что-то конкретное. Что ещё сказал тебе Клодс, помимо сказа о Калиглендии и нашем происхождении, спросила Буря, краем глаза наблюдая за безумным чёрным конём, катающимся в крови. Он предложил разделить сферы влияния наших миров, и если что, держать связь через шар. Это может помочь тебе перейти в светлый мир, ведь я пока могу туда перемещаться самостоятельно лишь по их каналам связи. Это потому, что твой учитель воин А у воинов, как он сам говорит, квадратная голова. Я научу тебя, и тогда ты сможешь перенести меня. Поехали в Сапслейн, там будет проще учиться, — предложила Виолла. Мне не важно, где, — пожал я плечами. Но мне надо забрать одного спутника, которого я оставил у Треста. Пошли ему весть, ты же маг, — предложила Буря. Я не знаю, как, — повторил я. Это проще, чем убивать капитул магов Светлого Мира. Я покажу. Если твой великий учитель разрешит мне вторгнуться в его педагогический процесс. Мы с Хвалирой ходили по красному льду и собирали оружие. Собирали мы и порох. Уцелел тот, что был в плотных кожаных мешочках. Заклинание Виолы распылило одежду и мушкетёров, перекрошило их кожу и мясо, но избирательно подошло к неодушевлённым предметам. Многое из экипировки было совсем не тронуто. Нашёл я ещё один шар, а также пару антимагических сетей. Смотри, Райс, какая забавная листовка, позвала меня Хвалира, показывая мне вытянутую ещёю бумажку, ни шире и ни длиннее ладони. На бумажке были художественно изображены широколистные деревья и какое-то здание, а с другой стороны располагался портрет уверенно смотрящего вдаль мужчины в белом парике. Также на листовке красовалась светлая цифра 10. Бумажку явно не рисовали, а отпечатали на станочном оттиске, добившись в своём изделии невероятно хорошего качества. Это деньги, вмешалась Виолла. Она сидела у огня, накрывшись одеялом и сетью одновременно, прикладываясь к бурдьюку с вином. Что за чушь? удивился Зер. Как на бумагу можно что-то покупать? Всё началось с долговых расписок, мол, предъявителю всего отдадим 5 золота. Это было удобно, когда банк президиума Светлого мира хранит у себя золото с серебром, а у людей в ходу такие вот бумажки. Кроме того, бумагу можно печатать в любых объёмах, а золото ещё нужно добыть, глубокомысленно заявила она, подняв вверх указательный палец. Или украсть у Тёмного мира, себе под нос проговорил я. Или так, согласилась Буря легко, услышав меня даже на расстоянии 20 шагов. А если все сразу захотят обменять бумажки на золото, спросил Зэр. А зачем тебе золото? Ты что, сепаратист или опасный колдун? усмехнулась Воздушница, с сарказмом ответив на его вопрос. Понятно. Очередной обман Светляков, нахмурился император. Ну, у нас в тёмном мире не прижились, и было принято решение не проводить экономическую революцию, так как за ней неизбежно следует индустриальная Продолжила она рассказывать, изрядно опьянев. А когда все кузнецы Тёмного мира начнут изготавливать одинаковые ядра, можно и власть потерять, уточнил я. Именно так, согласилась Буря. Ну что там, шар нашли у упавших? Нашли, сообщил я, кивая на кучу хлама у ног коня. Отлично, тащи его сюда, пьяно проговорила Буря. Алкоголь в рак культивации. Покачал головой Изер. Все союзники важны, все союзники нужны, огрызнулась на него Раски и подвинулась, освобождая мне место рядом с ней на добытой ранее поклаже. Смотри, король тёмного мира, проводишь ладонью по поверхности шара к себе, словно гладишь, так артефакт включается, и представляешь того, кого хочешь увидеть. И если у него есть такой же шар, то это случится. А если нет, спросил я, вот протянула Виолла. «Тогда представляешь, что перед тем, у кого нет такого шара, своё лицо». «Чушь какая-то», вмешался Зер. «Он световик. Они так могут. Вот мой учитель-осминог был из хаоситов. Тот ещё не так мог». «Не существует магии хаоса», замотал головой Зер. «Значит, света магия, которая, по сути, концентрация первоначального порядка есть, а хаотической магии, что, по сути, власть над беспорядочным, Этого никак не может быть, усмехнулась она. Зерза молчал, а Буря, пьяно улыбаясь, продолжила экскурс по шару. Ну, пробуй, подначила она меня. Но тут чёрный камень шара загорелся белым светом. Чтобы принять сигнал, просто прикоснись к нему пальцем, проинструктировала Виолла. И я прикоснулся. Райс, ты далеко от триста, начал Клуц. Он казался возбуждённым, а картинка мерцала, не позволяя определить, где именно находится Светломирец. "Джейн Пути, наверное", сообщил я. "Очень хорошо. Там пропала большая боевая группа, и туда сейчас будут переброшен целый полк гвардии. А тех, что только что погибло, вас не считают?" спросила Буре. "Кто вот с тобой там? А, Виола, по моему почтению, вы я вижу выбираете хороших союзников. Нет, «Операция по вашему недавнему захвату глубоко засекречена, и один дурак думает, что трагедия, которая случилась с сотней гвардейцев, случилась именно в тресте. А раз вы далеко, я за вас спокоен», — сообщил он, и шар погас. «Невежливо общение закончил. Так делают только моральные уроды», — прокомментировала Буря. «Чтобы вежливо завершить сеанс, нужно попрощаться и от себя с шара ладонью смахнуть». «В тресте блик с Фелицией», — проговорил я. Поводу испытать шар. Светляки там будут раньше нас, поэтому имеет смысл предупредить твоих товарищей, рассудила Буря. А я уже прикоснулся к шару, в глубине своей искры, очень пожалав увидеть кого-то из строицы живым.